Тени толкаясь, бегал домой и принес доктору острый топор. Доктор размахнулся и изо всей силы ударил по запертой двери. Раз, раз! Дверь разлетелась в щепки, и доктор вошел в пещеру. Пещера темная, холодная, сырая, и какой в ней неприятный, скверный запах! Доктор зажег спичку. Ах, как тут неуютно и грязно! Ни стола, ни скамейки, ни стула. На полу куча гнилой соломы, а на соломе сидит маленький мальчик и плачет. Увидев доктора и всех его зверей, мальчик испугался и заплакал еще сильнее. Но когда он заметил, какое доброе у доктора лицо, Он перестал плакать и сказал, «Значит, вы не пират?» «Нет, нет, я не пират», — сказал доктор и засмеялся. «Я доктор Айболит, а не пират. Разве я похож на пирата?» «Нет», — сказал мальчик. «Хоть вы и с топором, но я вас не боюсь. Здравствуйте. Меня зовут Пента». «Не знаете ли, где мой отец?» «Не знаю», — ответил доктор. «Куда же твой отец мог деваться? Кто же он такой? Расскажи!» «Мой отец — рыбак», — сказал Пента. «Вчера мы вышли в море ловить рыбу. Я и он вдвоем в рыбачьей лодке. Вдруг...» На нашу лодку напали морские разбойники и взяли нас в плен. Они хотели, чтобы отец стал пиратом, чтобы он вместе с ними разбойничал, чтобы он грабил и топил корабли. Но отец не захотел стать пиратом. — Я честный рыбак, — сказал он, — и не желаю разбойничать. Тогда пираты страшно рассердились, схватили его и увели неизвестно куда, а меня... «Заперли в этой пещере. С тех пор я не видел отца. Где он? Что они сделали с ним? Должно быть, они бросили его в море, и он утонул!» Мальчик опять заплакал. «Не плачь!» Сказал доктор. «Что толку в слезах? Лучше подумаем, как бы нам спасти твоего отца от разбойников. Скажи мне, каков он с собой?» у него «Рыжие волосы и рыжая борода, очень длинная!» Доктор Айболит подозвал к себе утку Кику и тихо сказал ей на ухо. «Чари-бари, чавачам «Чука-чук!» — ответила Кика. Услышав этот разговор, мальчик сказал. «Как вы смешно говорите! Я не понимаю ни слова!» «Я разговариваю со своими зверями по-звериному. Я знаю звериный язык», — сказал доктор Эболит. «Что же вы сказали вашей утке?» «Я сказал ей, чтобы она позвала дельфинов».